73-е, февраль, 23 -е. Если в тонком мире все творится мыслью, все движется мыслью, если там бытие сознательно переносится в мысль, то можно представить себе всю безграничность возможностей духа, осознавшего значение мысли. Мысль имеет первенствующее значение – и в мире земном, и ибо идеи управляют миром, но пластичность материи тонкого мира, легко поддающегося формующему воздействию мысли, позволяет творить свободно, не являя сопротивления оказываемого материи плотного мира. В легендах и сказках имеются намеки на эти особенности тонкого мира и способность человека пользоваться ими. часто мечтает о том человек что как было бы хорошо если бы все желания его исполнялись мгновенно как бы было это чудесно и как был бы он счастлив мир тонкий и есть та среда где исполняется каждое желание человека обличенное в мысленную форму чего хочет дух то имеет по силе и степени своего творческого воображения но обычно бедно воображение людей и все творимое ими и связанное бедностью и ограниченностью их воображение у бога неярко или же просто отвратно ибо грязные воображение и образы создает соответствующий. но творчество является неотъемлемым свойством или прерогативою духа освободившегося от тела земного я сказал красота на ней можно строить Создавать и творить в мире тонком, не боясь ввергнуть дух в беспросветное, ибо красота — это свет. Потемки духа тоже творятся мыслью. В этом мире все создано мыслью, и особенно творение рук человеческих. Но строители знают, что строительство — это требует огромных усилий и физического труда. Но в мире незримом творит мысль. а ограничено там оно лишь широтою понимания и теми пределами, которые мыслью поставил себе человек на земле. Потому говорим о безграничных возможностях духа и беспредельности, где они могут осуществляться. Сеете ли здесь, жнецы там, могущие пожать от расширения и вместимости сознания, утвержденных человеком на земле? Связанные невежеством – Отрицаниями основ, ложной наукой, предрассудками, запретами, верованиями и традициями люди переходят связанными туда, унося с собой свои цепи. И что могут творить эти духи, не признающие возможности своих и отрицающие жизнь в мире надземном? Освобождение сознания совершается и должно совершиться еще здесь, на земле. Ибо связанное здесь будет связано также и там. Закон неумолимо не приложен. По вере, знанию, вернее, осознанию, дается человеку. Формула по вере вашей дано будет вам яро приложима к условиям тонкого мира. Широта понимания очерчивает там границы возможностей, как, впрочем, и здесь, но здесь ее можно расширить, а там лишь. продолжать развивать по принятому и утвержденному при жизни земной направлению сам отмеряет себе человек границы и пределы надземной активности духа там в мире иных измерений там где мысль там осознание там окружение непосредственной духа И то, что здесь является в образах невидимых мыслей, там становится реальностью видимой и ощущаемой столь же ярко, как ощущается здесь видимый глазу мир. Внутренний здесь становится внешним, внешне видимое там. Учитель хочет, чтобы не устыдились вы произведениями своего мысленного творчества, когда перейдете границы тонкого мира. Видимое вам, оно будет видимо всем, ибо там нет ничего тайного, что не стало бы явным. Учителю, видимо, оно и здесь. И часто учитель скорбит, когда видит, что не на красоте строит ученик свой мысленный мир образов. Этот мысленный мир человека внутренним является здесь и незримым для прочих, но внешним и видимым является он для обитателей тонкого мира. И сколько незримо присутствующих из их числа окружает вас по созвучию, когда вы ведете беседы по разным вопросам. Надо запомнить, что окружение — это всегда и везде по созвучию. Каждая мысль или образ ее привлекает из тонкого мира созвучных ей соучастников или сотрудников. Часто присасываются к сознанию темные сущности — Чуя или отыскивай в ауре человека созвучные им элементы. Но творчеством светлым, сияющим мысли можно отогнать от себя любых шептунов. Радующийся может окружить себя радующимися, плачущий плачущими, раздраженный злобными духами, пьяный развоплощенными пьяницами и так далее. По созвучию идет единение с высокими духами — И магнитом является мысль. А мощи мысли, творящей магнитной, надо помыслить, осознав ее мощь.